Одинокой старушке сдохла ее любимая собачка Старушка пришла к батюшке Батюшка, вот у меня собачка любимая померла Сдохла, так сказать Отпеть бы мне ее родимую Да вы сто! животных отпевать, это за богохульство! Идите вон к, к баптистам в соседнем квартале, пусть они ее в последний пусть провозают, понимаете, это, это... Ладно, ладно, ладно, батюшка, не сердитесь. А как вы думаете, 2000 долларов хватит на обряд? Так что же вы сразу то не сказали, что собать кто у вас православная? <связь> Объявление на подъезде. Разонье. Берите Моцара провод. Это вас дом, в котором вы живёте. Мыша, где твой Мерседес? А он в автосервисе. Опять грохнул за мой счет. Ну нет нет нет Он просто он просто сам сломался. Сломался? Да. А что сломалось все? Ну, бампер глохнет, капот немножко и кр крыло барахлит. Крыло! Крыло! Что у нас сегодня на ужин за? Э -э -э, картошка в мундире? Как картошка? Что-нибудь праздник? О, ну но ведь она в парадном мундире. <связь>